Глава вторая. «Дуфон!» — крик владыки пронесся по комнате, взметнувшись под потолок. «Где тебя носит?» Лучше бы главному колдуну появиться немедленно. Владыка Фаррелл не терпел неповиновения. Земли эльфов приходили в упадок, с каждым годом становясь все более безжизненными. Из сокровищницы деньги утекали бурной рекой колдунам, обещающим помочь, и оркам, жадным зелёным тварям, поставляющим зерно и прочие продукты, благородным эльфам. Нынешний владыка орков не любил, как не любил драконов, русалок, гномов и вампиров. Вынужденный платить любую цену, чтобы эльфы не остались без еды, из-за этого неимоверно злился. «Эльфы!» Лучшие творения Создателя, вынуждены общаться на равных с какими-то орками. Отчаявшись справиться с проклятием, он был вынужден искать помощи у существ еще более им презираемых людей. Создатель не мог пошутить более жестоко, чем создав искр. Бестолковые людишки, в которых есть капля магии, искра, могут помочь трехмирью. Нужно лишь правильно выбрать. И это тоже злило Фаррелла. Ошибочно перенесённая искра была бесполезна, а повторить ритуал можно было лишь лет через сто. Учтя опыт прошлых ошибок, к этому переносу они готовились тщательнее. Симпатичная девушка, любящая возиться в саду, станет той, кто разрушит проклятие. Потому что долго эльфы не протянут, увядание наступает с каждым годом всё быстрее. Владыка Фаррелл торопился снять проклятие не только потому, что волновался за судьбу Зеленого Царства. Ему нужно было укрепить свое право на трон. Еще каких-то полторы сотни лет и юный прямой наследник достигнет возраста, когда сможет занять трон. Дался им этот балбес всех достоинств, что сын предыдущего владыки, никчемный эльфенок, которого не интересует власть. О том, что заботливый дядюшка сам прилагал все усилия, чтобы наследник не интересовался делами царства, предпочитал умалчивать. Эльфы должны понять и принять, что линия правителей сменилась. И он, Фаррелл, теперь будет их владыкой, пока не придет время занять трон его наследнику, а Айрелл пусть живет. Пока. В конце концов, нужно же на кого-то будет повесить неудачи. «Мой лорд...» — колдун, склонившись в поклоне, приближался к владыке. «Я здесь». «Долго...» — зло бросил владыка, и колдун согнулся ещё ниже. «Всё готово?» «Конечно, мой лорд...» — подобострастно залепетал Дуфон. «Хрустальное око в назначенный час откроет портал, и мы перенесём искру». «Хорошо...» — одобрительно закивал фарал Хорошо. Он вертел на пальце кольцо владыки. Только он достоин сидеть на троне Зеленого Царства. Он вернет эльфам процветание и величие, и они думать забудут об этом эльфеныше. Уже забывают. Посмотрев на колдуна тяжелым, обещающим расправу за ошибку взглядом, Фаррел покинул лабораторию. Звук его уверенных шагов эхом отражался от стен коридора. Владыка с гордым видом шёл в свой кабинет, и попадающиеся на его пути слуги и стражи кланялись. У дверей кабинета его поджидал Гверн, не только советник, но и помощник, глаза и уши. «Мой лорд». Советник отвесил не столь глубокий поклон. «У меня новости», — произнёс он встревоженно. «Вряд ли хорошие». Стоило Фарреллу прикоснуться к ручке двери, как по ней пробежало золотистое сияние, признавая хозяина. Владыку неимоверно бесило, что Айрелл тоже может открывать дверь этого кабинета, оттого и не держал здесь важных бумаг. «Мы давно не получали хороших новостей». Он прошел к креслу, стоящему у камина, и устало опустился в него. Я бы не очень огорчился вести о том, что наследник свернул себе шею на очередной охоте. Орки снова подняли цены. Советник презрительно скривился. Старый вождь уже почти ничего не решает. Молодой наследник не в меру нагл и смеет глумиться над эльфами. Говорит, что скоро улицы их столицы будут вымощены эльфийским золотом. Зеленокожие твари! Фаррел стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Но они отлично работают в горах. Ухмылка советника стала злой. Они сильны и выносливы, но в последнее время всё труднее ловить новых работников». «Драконы ещё сильнее», — с неудовольствием заметил владыка. «Но за такое они оставят от наших владений лишь пепел и выжженную землю». «Мой лорд, когда у нас будет Искра?» — осмелился спросить советник. «Завтра», — ответил Фаррелл. «Завтра очередное отребье из немагического мира будет держать в своих руках жизни великих эльфов». «Главное ей об этом не говорить». Теперь улыбка Гверна была коварной. «Пусть знает своё место». «Если ты не проболтаешься, больше некому», жёстко произнёс владыка, глядя на Гверна острым, как эльфийский меч, взглядом. «Мой глупый племянник вообще в этом ничего не понимает, да и не стремится». Гверн благоразумно не стал комментировать эту фразу, снова вернул внимание владыки к делам. «Цены на зерно поднялись на 20%, Владыка скрипнул зубами. Продукты портятся всё быстрее, приходится накладывать всё более сильные заклинания и, соответственно, платить за них всё больше. Значит, нам нужно больше тех, кто будет работать за миску супа, спокойно произнёс Фарал, пожимая плечами. Да, мой лорд, коротко кивнул Гверн. Так что с орками платить, что же еще? Сверкнули камни в кольцах, которыми были унизаны пальцы владыки, когда он махнул рукой, отсылая советника. «Плати, сколько просят, а новых работников мы у них просто позаимствуем». Гверн склонил голову, соглашаясь с решением владыки, и покинул кабинет. А Фарел погрузился в раздумья. «Трон он удержит, это не подлежит сомнению». Противостоять ему просто некому. Мысли вернулись к искре. Утром состоится перенос, и к этому событию ему тоже следует подготовиться. Поэтому ранним утром в лабораторию колдуна Фарел вошёл в венце. Изящное на вид украшение было жутко неудобным, и его ношение неизменно сопровождалось головной болью. Волосы были заплетены в замысловатые косы, как и полагается эльфийскому владыке, Сюртук расшит золотыми нитями и драгоценными камнями. На пальцах — полный набор перстней. В начищенные сапоги можно было смотреть, как в зеркало. Дуфон накинул на свой черный костюм мантию. Искра должна сразу понять, что перед ней эльфы высокопоставленные и наделенные властью. Колдун зашептал заклинание, и по комнате заструился туман. В хрустальном оке появилось отражение другого мира. Искра быстро шла по дорожке, сжимая в руках зонтик. Колдун закончил плести заклинание и хлопнул в ладоши, открывая портал. Арка, в которую должна была войти искра, подёрнулась лёгкой дымкой. Ещё шаг, и глупышка шагнула из своего мира в их. Портал немедленно закрылся. Не хотелось проверять, сможет ли перейти за ней толстоватый спутник. Да и сил тянуло заклинание перемещения очень и очень много. «Ой!» Сделав ещё шаг, девушка остановилась и во все глаза уставилась на эльфов. Пару раз медленно моргнула, а потом осторожно обернулась назад. Позади была стена из тёмных деревянных панелей. Ни арки, в которую она вошла, ни сада очень медленно она повернула голову ты в трехмирье с достоинством заговорил фарел не оглядывайся дороги назад нет отныне ты будешь служить эльфом к кому юджиния тряхнула головой странные для мужчины доверия не внушали она крепче вцепилась в зонтик готовая защищать свою честь Твое предназначение снять с эльфа в проклятие, снова важно заговорил Фаррел. Тебя перенесли сюда именно для этого, Юджиния Хопкинс. Выполни что должно, и будешь вознаграждена. А что должно? Юджинии ситуация нравилась все меньше и меньше. Эта парочка актеров явно сбежала из дома скорби. Поговаривают, что с душевнобольными лучше не спорить, потому как физической силы у них больше, чем у нормального человека, а в ярость их может привести любая мелочь. Она никогда не была религиозной особой, но сейчас захотелось упасть на колени и зашептать молитву. «Вот ты это и выяснишь», — высокомерно заявил Фаррелл. «Я — владыка Зелёного Царства». И обращаться ко мне следует «Мой лорд» или «Владыка». Моё слово, здесь закон. А он?» Юджиня ткнула в сторону второго зонтиком. В театрах в такие балахо нарядились колдуны и звездочёты. Не хватает только нарисованных краской звёзд и колпака. «Главный колдун царства — Дуфон», — ответил Владыка. «Он будет тебе помогать по мере возможности» но сильно не стоит на это рассчитывать. Твое дело — изучить сады и леса и снять проклятие. Книги уже ждут в приготовленной для тебя комнате. Следуй за мной. — А могу я просто вернуться домой? — очаровательно улыбаясь, спросила Юджиния. — Не хочется ей участвовать в спиритических сеансах, — Она и салоны всяких мадам, умеющих читать судьбу по картам и ладоням, обходила стороной. Предназначение каждого человека только Богу известно. И в своем она была абсолютно уверена, и это точно не работа в саду. «Нельзя», – жестко обрубил владыка. «Следуй за мной и поменьше болтай, Юджиния». «Мисс Хопкинс», – стараясь сохранять независимый вид, поправила его Юджиния. «Лорд Фаррелл?» «Да без разницы». Пожал плечом он и развернулся так резко, что косы взметнулись. «От венца начинала болеть голова. Нужно поскорее его снять». «Следуй за мной, Юджиния. Если повезет, будешь своим детям рассказывать, как тебя провожал в комнату сам великий владыка эльфов. Возможно, кто-то и решит взять тебя в жены». «Не хочу я ни в какие жёны», — фыркнула Юджиния. «Женщина в браке зависима от мужчины, и пока это не изменится, замуж я не пойду». «Ну не ходи», — бросил безразлично владыка. «Сними проклятие и делай, что хочешь». Он шёл так быстро, что Юджиния чуть ли не бегом бежала за ним. «Тебя во дворце никто держать не будет». «Совсем-совсем?» — поспешила уточнить Юджиния. А можно меня не держать уже сейчас и указать, в какой части Лондона мы находимся?» «Послушай сюда!» Владыка так резко затормозил и развернулся, что Юджиния врезалась ему в грудь. Цепкие пальцы сомкнулись на её локте, не давая упасть. «Ты просто исполняешь своё предназначение. Молча!» Он прищурился. «Не спорить, не требовать, не устраивать истерик!» Отпустив ее, опять резко развернулся, и Юджиния получила светлыми волосами по лицу. «Хам!» – обозвала его мысленно. Все ее существо протестовало против покорностей и работы в лесах и полях. И пусть наука отрицала магию, но по деревням ходило много легенд об эльфах, правда, они там изображались совершенно не такими, о лепреконах и феях. Юджиния улыбнулась. Значит, она будет бороться за права женщин этого мира и начнет, пожалуй, с этого невоспитанного владыки, а в своих садах пусть сам ковыряется, нет у нее никакой магии, зато есть воля и вера в себя.